Глава семьдесят первая. Бент, Орегон, пятница, второй августа две тысячи двадцать четвертого года. Тяжело дыша, Слоан подошла к рая виноградников. Ее квадрицепсы горели сильнее, чем во время любой ее тренировки по кроссфиту. Но она не обращала внимания на боль. У нее была единственная цель — добраться до дома и позвать на помощь. На краю виноградника она остановилась. Укрытие из уловов давало ей ощущение защиты, и она не решалась выйти из-под них. Она посмотрела налево и направо, в то время как Нора продолжала стонать, лежа на плече Сулоана. Между виноградниками и гостевым коттеджем тянулось поле в сотню ярдов. Сулоан побежал от руссой, Нора подпрыгивал у нее на плече. На полпути они услышали еще один выстрел, и Сулоан упал на колени. но расвалилась с плеча и вскрикнув от боли покатилась по земле Слоан осмотрелась, ощупывая тело на предмет раны или крови. Она не нашла ни того, ни другого и не почувствовала боли. Раздался еще один выстрел. Слоан подползла к Норе. Заросли кустарников на поле давали им небольшое укрытие. Лежа на плече Слоан посмотрела поверх кустарников и увидела Элли, санисующегося через поле к тому месту, где они лежали. «Он приближается», — сказала Слоан. «Мы должны идти». «Я не могу», — сказала Нора. «Да иди, доберись до дома и позови на помощь». «Я тебя не оставлю». Нора покачала головой. «Он не убьет меня. Я его жена». Слоан вспомнила Тилли и Рида Марголес, лежащих мертвыми в дегустационном зале, и засомневалась в словах тети. Она не могла оставить Нору и в одном мгновении приняла решение, что либо умрет, защищая ее, либо убьет, защищая ее. Она схватила Нору под мышки и потащила к краю большой машины, стоявшей посреди поля. Желтая машина, похожая на трактор, которую она видела у Лестера ранее утром, когда он вбивал в землю столбы забора. Небезопасно, но лучше, чем лежать в траве. Она подтащила Нору к передней части машины и выглянула сбоку. Как только она это сделала, раздался еще один выстрел. Слоан упал обратно на землю. Элиз был близко и даже если бы Слоан захотела оставить Энору бежать к дому, означало бы получить пулю. Но лежать там и просто ждать означало бы то же самое.